Глава одиннадцатая. Быть блогером – тяжелая работа. Маргарита дрост в девичестве Зубко была популярным блогером с тремя миллионами подписчиков Инстаграм. Но, если честно сказать, раньше их было намного меньше. Но, выйдя замуж за Виктора в имени обязательное ударение на длинное О, продвинутая Марго просто купила себе остальные миллионы. Справедливости ради надо отметить. И до Виктора в родном Владивостоке она уже была знаменитой личностью. Сначала мисс Владивосток, потом прогноз погоды на местном телевидении. Правда, с каждым днем из-за выпуклых форм, что Марго по возможности накачивала себе больше и больше, не стало видно карту за ее спиной. Но фигуристую ведущую по разным причинам терпели. Пока однажды ее не подвела кофточка. Такая тонкая, шелковая, с маленькими перламутровыми пуговками. Во время очередного прогноза погоды пуговица не выдержала надвигающегося мощного бюста красавицы и на словах «на нас надвигается ураган» просто по оторвалась и как пуля ударила в лоб оператора. При этом все увеличенное достоинство Марго выпрыгнуло на всеобщее обозрение. Все бы ничего, ведь программа записывалась, а не шла в прямом эфире. Но подлый оператор, видимо, мстя за разбитый лоб, выложил это видео в Инстаграм, причем отметив на нем аккаунт звезды. Это был провал. Марго проплакала сутки, отказываясь есть и пить. Но, как говорится, мы не знаем, где найдем, где потеряем. Зайдя через день в свой аккаунт, она поразилась количеством людей, решивших следить за ее судьбой. Так Марго стала блогером. Вот и сейчас, в свой день рождения, она сидела в комнате за единственным в доме компьютером, право иметь который она отвоевала у мужа. Кстати сказать, это была ее первая победа. Попивала холодное шампанское, как всегда любимые розе, и пыталась написать пост о своем дне рождения, по крупицам выдавливая из себя очередной шедевр и там, и тут, перемешивая его дорогими брендами и вздохами, что богатые тоже плачут, и что бриллиантовое колье, которое подарил ей муж, это не самый лучший подарок в жизни. Дорогой смартфон завибрировал в кармане. Это было второй победой Марго. Ей и еще нескольким самым близким людям было разрешено не сдавать свой телефон при входе в замок. касалось льгота не всех. Под нее также попали брат Константин И первое поражение Марго – жена погибшего младшего брата Эмма. Это был больной мозоль модного блогера, ее единственное, но очень ощутимое поражение. Марго ненавидела Эмму всей душой. Даже преимущество в 10 лет не давало светской львице ощущения спокойствия. По непонятным причинам эту выскочку любили все. Стоило только Эмме войти в комнату, Мир поворачивался в ее сторону и начинал крутиться вокруг ее персоны. Она умела шутить, умела смеяться громко и заразительно, помнила все события, которые происходили в жизни других людей, и не забывала интересоваться ими. Она умела интересно дискутировать, а уж когда она садилась за рояль и начинала петь, причем песни были в основном собственного сочинения, все окружающие полностью подчинялись. Марго так не могла. Она была высокомерной, не столь образованной. А самое главное, у нее не было обаяния Эммы, и она где-то на уровне желудка чувствовала это унижение. Было одно утешение у Марго. Эмма одевалась как нищенка. Это было и радостно, и удивительно одновременно, потому что, как любопытно Марго знала, Виктор перечислял этой короли ежемесячно круглую сумму. Но та словно наказывая себя за что-то, одевалась просто и очень бедно. Одно плохо, и Марго это признавала, что даже в этих безвкусных и страшных вещах Эмма все равно была очаровательна. Как только Марго переехала на правах хозяйки в замок, первым и жестким условием была возможность иметь в доме телефоны полное истребление Эммы из их жизни. Марго требовала, чтобы Виктор не только перестал приглашать ее в их дом, но и перестал содержать ее ее ужасу, ответ был категоричный, мирный и влюбленный, как ей казалось Виктор, вытрищив глаза так, что Марго испугалась, что они выпадут, прорычал. «Ты быстрее пойдешь бутылки собирать, и не смей даже говорить эту гадость. Я ей обязан, и буду делать то, что посчитаю нужным. Еще одно слово в сторону вдовы брата, и ты пойдешь на ту помойку, с которой я тебя подобрал» немного помолчав, добавил «Телефон возьми, но помни, если хоть одна фотка в интернет из дома, я тебя убью». Последние слова он сказал уже совершенно спокойным голосом, но Марго поняла, что они и есть самые главные. После этого чувство бессилия в отношении ненавистной Эммы заставляло Марго пить успокоительнее. Но не только мысли об этой нахалке в последний месяц заставляли поглощать дорогие пилюли. Марго по-настоящему боялась. Уже на протяжении месяца какой-то маньяк слал красавице устрашающий СМС. «Ты скоро умрешь. Грязная потаскуха, ты должна умереть». И так далее в том же духе. По одной СМС в день. Можно было бы, конечно, сказать мужу о страшных СМС, И он нашел бы негодяя и наказал. Но она не могла. В самый первый СМС анонимный автор написал, что знает ее самую страшную тайну. Ту, которую Виктор ей никогда не простит. Ту, после которой она вернется в свою однушку на четвертой проходной улице. Поэтому, прочитав эти СМС, марго начала биться в страшном ознобе от страха и бессилия. Вот и сейчас экран высветился, а один СМС-отправитель аноним. — Надо же, сволочь! Потрудился законспирировался, значит, не уверен, что Марго не пойдет к мужу. Нажав на дисплей телефона, королева Инстаграма увидела пять страшных слов. Нет, сами слова по себе были не страшные. Только в этом сочетании они собирались в ужасное послание. Время пришло. Ты умрешь. Сегодня.